Рулет из лаваша с огурцом и форелью, 2 тонких лаваша, 2-3 огурца, 200 граммов малосоленой форели, 1 лимон, 1 пучок зелени укропа, 2-3 столовых ложки сметаны, 1 пучок салата, черный молотый перец и соль по вкусу, огурец вымыть, нарезать ломтиками. Лимон вымыть, разрезать пополам. Из одной половинки выжать сок, вторую половинку нарезать тонкими ломтиками. Форель нарезать кубиками. Зелень укропа вымыть, обсушить, мелко нарубить. Салат вымыть, обсушить. Перемешать огурец, укроп, форель, посолить, поперчить. Сбрызнуть лимонным соком, аккуратно перемешать. Один лаваш уложить сверху на второй.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 и украсить ломтиками лимона.